Глава 9. Осень вступала в свои права. Об этом ненавязчиво напоминал стремительно сокращающийся световой день, который уже в пятом часу вечера заставил Олега встать из-за стола, чтобы включить освещение в кабинете. Еще один бесцельно прожитый день. В последнее время у него все дни были такими, бесцельными и абсолютно безрадостными. Ему уже и самому надоело состояние полной апатии, в котором он увяз, как пчела в сиропе, но и справиться с которым не получалось. Думал, что после похода на кладбище станет легче, но эта встреча с Верой, она сокрушила, казалось, еще сильнее. Хотя, ну правда, куда больше. И ведь не в ревности было дело. Даже несмотря на то, что видеть с другим женщину, с которой ты сам прожил добрые десяток лет, было непросто, больше всего задевало то, что ему отказали вправе помочь. Не дали возможности хоть как-то реабилитироваться за собственное гнусное поведение и малодушие. Взяли и отстранили. Словно он не имел больше права даже просто быть рядом, потому что только муж обладал монопольным правом быть. Быть в горе и в радости, в болезни и здравии, в богатстве и бедности. И дальше по тексту. — Олег Владимирович, звонил Геннадий Альбертовичу и уточнял по поводу завтрашней встречи. Все в силе? — Да, можешь подтвердить. — Он не смог дозвониться вам напрямую? — Я в курсе. — Хорошо, в 12.20 у вас также встреча с Камиловым. Я подтверждаю и ее? Всё верно. Что-нибудь ещё? Нет, Олег Владимирович, у меня всё. Тогда я сегодня, пожалуй, пораньше уеду. Проследи здесь за всем». Сбросив звонок секретаря, Олег встал с кресла и подошёл к окну. Ох уж эта унылая пора. Ещё больше тоску нагоняет. И не скрыться от этой боли. Хоть что хочешь делай. Домой, как обычно, не хотелось. Но и в офисе не сиделось тоже. Он даже не знал, радоваться этому или огорчаться. Ещё совсем недавно у мужчины не было выбора, Григорьев, который с завидной регулярностью вставлял палки в колеса его делу, заставлял Олега едва ли не ночевать на работе в попытке спасти годами выстраиваемый бизнес. Да и общая стагнация, которая наблюдалась в отрасли в последние годы, тоже не давала расслабиться. Более-менее выровнять ситуацию удалось совсем недавно. Радовался ли он? Конечно, ведь это было дело всей его жизни. Олег начинал его с нуля в пыльном ангаре заброшенного завода, и даже ремонт там делал своими руками в отсутствии лишних средств. Так что радость, безусловно, присутствовала, как и недоумение по поводу того, что с этим всем теперь делать дальше. Он всегда стремился к большему ради семьи, ради жены и сына. Хотелось им дать то, чего у самого никогда не было. Только все самое лучшее, этим и жил. А сейчас? Ради чего это все? Ради кого? В процессе борьбы об этом как-то не задумывался. Действовал на автомате, что-то решал, как-то крутился, чтобы выстоять и не прогнуться под угрозами бывшего начальника полиции. Никто даже не догадывался, какое давление на Олега было оказано со стороны убийцы его сына. На какие рычаги тот давил в попытке избежать наказания. И чего стоило Олегу выстоять, тоже никто не знал. Верю, он так и не признался, не захотел добавлять ей переживаний. Не счел нужным, а может и стоило. Олег вышел из офиса, уселся в свою машину, так и не решив, куда ехать дальше. В последнее время относительно хорошо ему было только в одном месте. Перед глазами всплыл образ Юльки в пижаме с узором из розовых слоников. Он не вспоминал о ней уже несколько дней с тех самых пор, как она уехала от него в субботу. Тогда Олег решил, что это была их последняя встреча. А сейчас вот снова захотелось увидеть. Просто чтобы не быть одному. Юлька, в отличие от большинства дамочек, его не раздражала. Ее чистосердечность и порядочность восхищали. Она напоминала ему веру. С ней было легко и непринужденно. Не нужно было притворяться и строить из себя большего мужика, чем он был на самом деле. Интересно, как Юлька отнесется к его очередному появлению? Фактически до сих пор Олег ею просто пользовался. Без умысла так выходило. Он не мог быть один, а кроме нее желающих разделить его боль не наблюдалось. Олег нерешительно выехал со стоянки и порулил в противоположную от собственного дома сторону. Зря он столько просидел в машине, не решаясь позвонить в домофон. Только время напрасно потратил. А с другой стороны, куда ему было спешить? Мужчина вернулся в машину и задумчиво уставился в телефон. Юлька что-то говорила о собственной станции. Дубльгиз поблизости показал таких аж 3 Какая из них Юлькина и партнеров? И стоит ли вообще туда соваться? А почему собственной и нет? На улице снова началась мелкая противная морось. Хоть домой подвезет девчонку, не все же ей в роли спасительницы выступать. Юлю он нашел практически сразу. Ее станция была второй в его списке. Он не ожидал увидеть ее такой. Думал почему-то, что Юлька на своей СТО будет выглядеть как калибри в курятнике. Неуместно. А оказалось наоборот. Она прекрасно вписывалась в окружающую обстановку, сидя на двух сложенных друг на друга покрышках с банкой пива в одной руке и большим куском пиццы в другой. а вокруг мужики разного возраста, и она совсем не терялась в их компании, смеялась и о чем-то спорила с тощим парнем в рабочем комбинезоне. Завидев его, мужики замолчали, отчего последние слова девушки прозвучали слишком громко в наступившей тишине. «Эй, что такое?» удивилась она, оборачиваясь, и тут же застыла, широко распахнув глаза. Ее удивление выглядело так... искренне. Сразу становилось понятно, что не ждала она его, не ждала и не рассчитывала ни на что. И это так радовало, потому что обычно бабы как раз надеялись. И тут не в самоуверенности было дело. Олег прекрасно осознавал, что в большей степени их всех волновали его финансовые возможности, а не он сам. А ему друг был нужен. «Привет, я к тебе». Юлька сглотнула от чего-то застрявшей в горле комок пиццы и судорожно кивнула. «Что-нибудь случилось?» «Каким-то чужим голосом поинтересовалась она, не замечая ничего вокруг. Только его». такого непривычного и далекого в шикарном отутюженном костюме. И тут же мелькнула мысль, как она непрезентабельно выглядит с пивом, и что пахнет она в данный момент не лучшим образом, и руки еще не успела отмыть. Олег осмотрел всех присутствующих, снова перевел взгляд на нее, Юльку, и вопросительно приподнял бровь. Но «Ну, не в их же присутствии разговаривать, точно!» Юлька поспешно вскочила, неторопливо вернула пиццу опять в коробку, пиво на табуретку, которую они сейчас использовали вместо стола, и уже собралась была идти, когда её внимание привлёк Тошка. «Юля, это да что за хмырь?» «Знакомый один. Всё нормально, Тош, не переживай». Он неохотно кивнул, выпуская из рук её ладонь. «У тебя что-то случилось?» — переспросила девушка, подойдя ближе. «Нет, — думал, может, посидим где-нибудь, поболтаем. Подружески». Юлька, которая ну вот никак не ожидала нового появления Олега в своей жизни, неловко оглянулась, спрятала за спину серые руки. «Ладно, только пока я отскребу мазут, боюсь, уже будет совсем поздно, а завтра на работу». Отказываться смертельно не хотелось, но и пойти с Олегом в какое-нибудь пафосное заведение в таком вот виде Юля попросту не могла. Женское тщеславие не позволяло. «Хорошо, можем просто выпить чая у тебя. Ну так как?» Олег видел, что в девушке шла некая внутренняя борьба и уже хотел отказаться от собственного предложения, когда она неожиданно согласилась. «Ладно, дома можно и чая». Олег пожал плечами, сообщил, что подождёт её в машине, и скрылся из виду. А Юлька помчала за курткой на ходу, прощаясь с мужиками. Те они сводили с девушкой заинтересованного взгляда, но допрос не устраивали. Только дядя Лёша спросил, «Юля, а что это за мужик?» «Да так, знакомый один. Ему помощь нужна. Побежала я, и вы не засиживайтесь. Хватит уже того, что посреди недели пьянка». «Так святое дело, Юль. У Васильевича внук не каждый день родится». «И то так. Но всё, пока». Быстренько прошмыгнув к выходу, Юлька на секунду застопорилась уже у самых ворот, но всё же юркнула к машине. Бры, вроде и не слишком холодно, а всё равно как-то так мерзко», заметила, усаживаясь на переднее сиденье. «Это из-за сырости», — кивнул Олег, выезжая на дорогу. «Угу». Девушка кивнула и отвернулась к окну. Почему-то сегодня слова не находились. Только неловкость окутывала все вокруг тонким кружевом. А еще непередаваемый, ни с чем не сравнимый аромат кожи и его, Олега Духов. «И часто у вас такие между собойчики происходят?» Вдруг нарушил тишину мужчина, сворачивая на перекрестке. А Юлька, которая залипла на том, как уверенно и небрежно его руки выворачивают руль, едва не прослушала его тихий вопрос. «А? Ты о пиве?» «И о пицце?» «Ага, ну так случается, если есть повод». Для него, наверное, их посиделки стали культурным шоком. Но не врать же ему, что это что-то из ряда вон. Не оправдываться? «А сегодня что, повод был?» «Угу. У нашего Васильевича внук родился. Вот мы немного и задержались. Корпоратив, значит, у вас? Можно и так сказать?» Юлька еще больше нахмурилась. Может быть, для него это и было смешным, но она не позволит даже ему высмеивать собственную жизнь и привычки. «У нас раньше тоже с мужиками в гараже посиделки случались», — улыбнулся Олег, вспоминая что-то из прошлого. «Правда оживилась Юлька?» «Ну вот ты у нас... Нет, конечно, мы и в кафе ходим, и на дачу к дяде Лёше выбираемся, но когда на скорую руку сабантуй, то так, прямо в гараже». «Гараж — сакральное место для любого мужчины, и, видимо, для некоторых женщин тоже», — Олег покосился на Юльку, а та сделала вид, что её уж очень заинтересовал пейзаж за окном. «Смешная». «А хочешь, мы к чаю что-нибудь купим? У меня дома совершенно ничего нет. Я гостей не ждала, и я закажу доставку, пока ты будешь отмываться». «Ладно». Олег умело припарковался, и Юлька в очередной раз зависла на нём. Как-то так получалось, что за рулём Олеговой красотки всегда была она, и только сегодня Юля увидела за баранкой непосредственно владельца машины. Ей понравилось, как он смотрелся. На своём месте. Шикарный автомобиль и не менее шикарный мужчина. Ну всё же, как он красив в этом шоколадном костюме. Мама бы оценила. Или нет? Олег Савельев ей бы даже в балетном трико не понравился. Ну что, пойдём? Юлька кивнула и снова отвела взгляд. Это же надо было настолько выдать свой интерес. Не могла не так явно пялиться? Деревня. Что с неё взять? Не глядя на мужчину, вошла в подъезд, поднялась по ступеням, повернула ключ в двери. Тебе спинку потереть? Юлька резко развернулась. Её глаза по размеру могли соперничать с чайными блюдцами. Девушка стояла посреди своего крохотного коридорчика, комично открывая и закрывая рот, не в силах сформулировать ответ. «Юль, я пошутил», — протянул, посмеиваясь Олег. э ага, ну, я так и подумала. Конечно, пошутил. Зачем такому мужчине тереть ей спину? И неважно, что она уже представила, как это могло бы быть. В один момент Юльку бросила в жар, и тысячи мурашек выбежали из своих укрытий посмотреть, что случилось». — А ничего, пошутил. Он просто пошутил. Глупая-глупая Юлька. — Ты иди, а я закажу нам что-нибудь. Ты что ешь? — Все, — уверенно ответила девушка. — Все так, все, — философски пожал плечами мужчина и, что-то набрав в телефоне, приложил трубку к уху. Юлька поспешила скрыться в ванной. Уши у нее горели до сих пор. Пока набиралась вода, девушка зачем-то почистила зубы и критично осмотрела себя в зеркале. — Симпатичная, с формами, конечно, но некоторым нравится. Олегу, конечно, нет, Вера у него вон какая тоненькая была. Ну и ладно, у них ведь не будет ничего такого. Он ей прямо сказал, по-дружески. Вот и хорошо. У друзей есть одно преимущество. Им совершенно не обязательно нравится внешне. И какая разница тогда, что твой зад в объеме на целых 6 сантиметров больше общепринятого стандарта, а рост напротив сантиметров на 20 меньше? Совершенно никакой разницы. Юлька забралась в ванну, откинула голову на бортик и закрыла глаза, прислушиваясь к шуму в квартире. Вот звякнула посуда в шкафчике, вот зашипел чайник. Эти звуки были такими привычными, и в то же время нет. Она привыкла создавать их сама, а тут... У нее в кухне хозяйничал мужчина. Друг. Только бы усвоить все правильно и ничего не перепутать, потому что глупая Юлька всю жизнь что-то путала. Буквы, слова, фразы. Встала под душ, чтобы смыть пену. Быстренько обтерлась полотенцем и вспомнила, что не взяла себе ничего переодеться. Когда живешь один, к этому просто не приучен. Вполне можно выбраться из ванной, обмотавшись полотенцем, и дойти до шкафа. Ну и что делать теперь?» «Олег!» — тихонько позвала мужчину, и, не дождавшись ответа, крикнула громче. «Олег!» — звала, послышался голос за дверью. «Угу. Можешь принести мне халат? Он в гардеробной висит, на двери». На секунду за дверью воцарилось молчание, а потом напряжённую тишину разрезало его тихое «Конечно». Спустя полминуты Олег уже протягивал в щель приоткрытой двери сливовый бархатный халат. Мамин презент. Юлька его в жизни не надевала. Он висел у нее в гардеробной для виду. Ну, чтобы Нина Васильевна продолжала верить в то, что в очередной раз угадала с подарком. Девушка робко вышла из ванной и, что-то буркнув на ходу, скрылась за дверями спальни. Нужно было переодеться. Халат — это, конечно, хорошо, но уж слишком интимно. А они друзья. Поэтому джинсы и футболка с Гомером Симпсоном вполне подойдут. Пока она переодевалась, привезли ужин. Запах в кухне стоял просто умопомрачительный. «Ты сказала, что ешь всё. Я заказал утку по-пекински с гарниром и салат». «Отлично. Юлька никогда не пробовала утку по-пекински, но дичь, в принципе, уважала. И вряд ли бы пекинцы могли испоганить её до несъедобного состояния». «Ух ты! Как это сделано!» «Ты тоже любишь эту передачу?» Discovery и Нэшнл это единственное, что можно смотреть по телевизору без угрозы для психики». «Согласен, кивнул Олег, перебираясь на диван». «Ух ты, да у нас настоящий праздник, Юль! Передача посвящена бронированным авто. Круто! Двигайся! Осторожно, не переверни еду на мой диван!»